Питер Джеймс. За сумеречным порогом. Роман. Перевод с английского Сидоровой. Москва, Центр Полиграф, 2009 год. Посвящается Джо и Лили. Глава 1. Вторник, 16 октября 1990 года. Первый знак был подан меньше, чем через час после того, как похоронный кортеж покинул маленькое кладбище за церковью. Три глухих удара из наспех засыпанной могилы. Их услышал церковный служитель, хотя позднее один из служек, несших покров, признался. Ему показалось, будто в гробу что-то шевельнулось, но он побоялся поставить себя в глупое положение и ничего не сказал». Церковный служитель был 67-летним вдовцом, старательным и не слишком впечатлительным человеком, носившим на лице отпечаток собственного горя. Временами он завидовал мертвецам в их могилах. В тот самый полдень он, как всегда, вошел через заднюю калитку и поспешно зашагал по мощенной дорожке через кладбище, хотел подготовить церковь к обряду причастия на следующее утро и вернуться домой до того, как начнется дождь. Проходя мимо свежей могилы, вокруг нее лежали винки и цветы, он потупил взор и почувствовал стеснение в груди, которое всегда появлялось у него при виде свежих могил, болезненно напоминавших о похоронах жены, которая умерла семь лет назад. Со времени ее смерти несчастья других редко трогали его, но эту смерть он принял близко к сердцу, возможно, потому что знал покойную всю ее жизнь, а может быть, из-за ее возраста, А может, просто из-за того, что трудно было поверить, такая хорошенькая и жизнерадостная женщина и вдруг мертва. Он резко остановился, вздрогнув от звука, который, как ему показалось, исходил из-под земли, и прислушался, оглядываясь вокруг в сомнении, уж не почудилось ли это ему. Ветки тисового дерева громко стучали по стене церкви. Звездное небо, похожее на мрамор, но несколько темнее того, что был на могильных плитах, становилось все мрачнее. «Ветер», — подумал служитель. «Просто порыв ветра». И, понурив голову, снова заторопился. Подойдя к порталу церкви, он опять услышал этот звук. Упали первые капли дождя, но он не обратил на них внимания, продолжая настороженно прислушиваться, стараясь расслышать что-нибудь сквозь свое хриплое от одышки дыхания. Он медленно пошел назад мимо ровных рядов надгробных камней крошечного кладбища, осторожно приближаясь к свежей могиле, будто подходил к краю обрыва, и остановился на безопасном расстоянии вглядываясь в темный прямоугольник и аккуратный холмик сырой земли, смешанный с известняком, рядом с ним, который завтра утром разровняет могильщик. Салли Маккензи Впоследствии миссис Салли Дональдсон 23 лет. Жизнь в ней била ключом, но у нее всегда находилось время для других. Крестилась тут, была в отряде девочек-скаутов проводником, потом добилась места в университете, где и встретилась со своим мужем Кевином, не глупым, уверенным в себе молодым человеком, который, как кто-то сказал, работал в страховой компании. Их обвенчали тут едва ли год назад, и он помнил, как в день свадьбы молодой супруг сиял от гордости, словно выиграл самый большой приз в мире. Вчера же... Лицо молодого человека окаменело от горя, словно он никогда не знал счастья и радости. Поговаривали это из-за того, как все произошло. Внезапно. Слишком внезапно. И потому перенести это было еще тяжелее, если можно так сказать, шептались люди. Церковный служитель не был уверен, что неожиданная смерть хуже, чем продолжительный процесс умирания. Когда умерла его жена, говорили, что это было милосердным избавлением. Для нее, но не для него. Впереди по дорожке ветер гнал красную конфетную обертку. Он прислушался, замерев, не обращая внимания на дождь. Снова подул ветер, зашуршал целлофан, в который были завернуты цветы. И он ясно представил их яркие тона — сочные, белые, красные, розовые —